14. Маша. Уф, он всё-таки такой секси. Варвара разворачивает к мне экран телефона, на котором открыта рабочая страничка Инстаграма Олега, и начинает демонстративно обмахиваться рукой. После того вечера у твоих родителей я даже подумывала к нему на индивидуальные занятия записаться. Хорошо, что я такая ленивая дрянь и до последнего это дело откладывала, а то неудобно бы получилось. Ты с ним встречаешься? А я перед ним в обтягивающих легинсах, задом в спортзале тресу. Я смеюсь. Варвара самый прямолинейный человек из всех, кого я знаю, и за это я особенно её люблю. Фотографии у Олега в профиле и в премии очень эффектные. На большинстве из них он изображён без футболки, подтягивающимся на турнике или поднимающим штангу, так что подписчики могут воочию оценить вид его проработанных мышц. Сам Олег говорит, что подобные фотосессии его выматывают, и он соглашается на них исключительно в целях продвижения бизнеса. «Я не имею ничего против, если он станет твоим инструктором. Только, по-моему, к нему сложно попасть. Расписание плотно забито». «Еще бы не забито!» – фыркает Варвара и начинает с двойным усердием ковырять кусок морковного торта, который, по ее утверждению, является самым полезным из всех существующих десертов, потому что содержит морковь. «Спорим, большинство его клиента к девушке?» «Не исключено». «И тебя это совсем не беспокоит?» «А должно?» «Твой парень, владелец популярного спортзала, с идеальной фигурой, красивый, ездит на спортивной Ауди. Да, я считаю, у тебя есть повод ревновать». Олег сам предложил мне встречаться. «Для чего ему это делать, если его интересуют другие девушки?» «Бабы, подлый народ!» убеждённо произносит Варвара, бросая мстительный взгляд на соседний стол, за которым две ничего не подозревающие девушки пьют кофе. Я бы на твоём месте пошла к нему в спортзал, чтобы она складывает указательный и средний пальцы галочкой, подносит их к своим глазам и переводит на меня. Ну, ты меня поняла. Олег предлагал мне членство в своём клубе едва ли не с первых дней, как мы стали встречаться, но я отказалась. Не из стеснения, а потому что тренажёры и гантели это всё-таки не моё. Я пробовала ходить в World Class с Маргаритой, но едва продержалась 2 недели. Было ужасно скучно, а ещё несколько дней ныла спина. Всё это объяснять Варваре не хочется, поэтому я лаконично говорю: "Я ему доверяю". Ладно, извини, что лезу. Забавно у вас с Марго получилось: две сестры и два брата. Денис этот, конечно, тоже хмм Варвара Озорная играет бровями и тут же начинает смеяться. Кажется, мне срочно нужно прервать месячное воздержание. Ума не приложу, как ты вообще без секса обходишься. А Олег? Он же тренируется каждый день. Куда этот прекрасный бедолага утилизирует весь свой накопленный тестостерон? Хватит. Я со смехом бью её по руке. Торт вкусный? Да, он ничего. А когда, кстати, Олег возвращается? Я же день рождения отмечаю в пятницу, помнишь? Послезавтра утром у него самолёт из Москвы, так что успеет. Ой, надо не забыть Марго написать, чтобы из тая мне этот их зубной порошок привезла. Как она, да? Жених полететь не смог, а она долго не расстраивалась. Карину под мышку и вперёд. Я бы, наверное, так не смогла. Я невольно хмурюсь, потому что мне кажется, что Варвара осуждает Маргариту. Делает это не со зла, но мне всё равно хочется защитить сестру. Билеты уже куплены и вилла забронирована. Денис сам был не против, а у Маргариты отпуск. Очевидно, он тоже не из ревнивых. Пожимает плечами Варвара. Хотя чего ему ревновать? Таких, как он, днём с огнём не найдёшь. Недавно его интервью видела на каком-то сайте. Умные вещи говорил про российскую экономику. Правда, я половину не поняла. Значит, точно умные. Каждый раз, когда она упоминает имя Дениса, Я испытываю смешанные чувства: желание поскорее свернуть этот разговор или же напротив, его поддержать. Например, повторить слова Марго о том, что он вошёл в пятёрку топовых бизнесменов прошлого года и что его фото поместили на обложку журнала Коммерсант. Я будто хочу им похвастаться, хотя не имею ни к нему, ни к его успеху никакого отношения. Ладно, мне пора. Варвара извлекает из кошелька пластиковую карту и машет официанту. Почти 9, а мне ещё к бабушке нужно заскочить. Наверное, впервые на моей памяти мысль о том, что мне нужно будет вернуться в пустую квартиру, меня удручает. Может быть, сказывается третий месяц зимы или осознание того, что все дорогие мне люди разъехались, и я в городе одна. Или же то, что покой вновь покинул меня после недавнего ужина. Увидимся на твоём дне рождения. Я обнимаю Варвару и тянусь за курткой. Валентине Николаевне передавай привет от меня. Февраль выдался на редкость снежным. Городские службы, отдыхавшие в январе, теперь работают в усиленном режиме, расчищая дороги. Первое время ездить по снежной каше было некомфортно, но потом я привыкла. Мой белый мини меня ни разу не подводил, и несмотря на его низкую посадку, я ни разу не застревала. Я смахиваю щёткой с крыши и лобового стекла нападавший снег и залезаю в салон. Достаю телефон, чтобы набрать Олегу, но потом решаю подождать до дома. На экране мигает сообщение от мамы, открыв которое, я начинаю улыбаться. На фоне залитых солнцем мальб в обнимку стоят папа и Данил, вытянув в стороны руки с лыжными палками. Настоящая зимняя открытка. Передавай лыжникам привет, быстро набираю, и выпей за меня Глентвейн. Скучаю. Я выбираю любимую композицию Билли Айлиш и вруливаю на дорогу. Сейчас I love you идеально вторит моему меланхоличному настроению. Тёмно-синее небо и подсвеченные фонарями снежинки, летящие в лобовое стекло. Может быть, стоит начать смотреть какой-нибудь сериал? Говорят, хорошо отвлекает. Олег рассказывал, что на Netflix вышел неплохой. Может быть, Варвара права, и по возвращении Олега в город мне стоит перейти к более активным действиям в плане интима. Новый опыт и новые впечатления помогут мне избавиться от навязчивых воспоминаний, выбить мысли о Денисе. И почему эмоции бывают настолько глухи к приказам мозга? Он намного старше. Женится на моей сестре. Я встречаюсь с его братом. Он совсем не рассматривает меня как женщину, и нет ни малейшего шанса, что мы когда-нибудь будем вместе. Целых 5 веских причин, чтобы перестать о нём думать, но я всё равно думаю. Возле предпоследнего светофора, перед поворотом на нужную мне улицу, собралась пробка. Я сбавляю скорость и встраиваюсь в левый ряд. Основной поток машин уходит направо, и я беспрепятственно подкатываюсь к перекрёстку. На соседнем сиденье оживает телефон. Я тянусь за ним, чтобы проверить имя звонившего, и в этот момент происходит то, чего я совсем не ожидаю. Перед капотом мини возникает фигура. Фары освещают светлые волосы, торчащие из подвязанной шапки, и ярко-красную куртку. Я до упора вдавливаю педаль тормоза и, услышав страшный глухой звук, жмурю глаза. Когда я их открываю, то первое, что вижу, как на лобовом стекле расползается густая паутина трещин. Стук сердца походит на гул барабанов, губы стремительно немеют, а пальцы до ломоты в костях сжимают руль. Словно в замедленной съемке в машине справа от меня распахивается дверь, и оттуда выходит мужчина. «Мне тоже нужно выйти, но я не могу пошевелиться. Я сбила человека. Я сбила человека». Мужчина что-то кричит мне. Я смотрю, как открывается его рот, но слов не различаю, Я сбила человека. Сбила человека. Заледеневшей рукой дёргаю ручку двери и выхожу на улицу. Голова кружится, и хочется себя ущипнуть. Я не хочу верить, что этот кошмар происходит в реальности. А если я убила её? Как я буду с этим жить? Эй, очнулась? окрикивает меня мужчина. Давай, пассажирскую открывай, положим пострадавшую к тебе. Девушка в красной куртке сидит на земле рядом с моим капотом. В волосах грязь, она держится за локоть. Я снова могу дышать, живая. Надо вызвать скорую. Свистом выходит из меня, и я для чего-то протягиваю мужчине свой телефон. Дверь открывай, строго повторяет он, помогая девушке подняться. Нужно её положить. Под прицелом любопытных взглядов из соседних машин я оббегаю капот и открываю пассажирскую дверь. Простите меня, пожалуйста. Лепечу, когда искажённое страданием лицо девушки оказывается рядом. Я вас не видела. Всё произошло так быстро. Простите меня, пожалуйста. Вам очень больно. Я сейчас вызову скорую. Продолжает инструктировать мужчина после того, как укладывает девушку на задний диван. Ты звони в ГАИ. То, что место ДТП покидать нельзя, надеюсь. Знаешь, я несколько раз киваю, хотя сейчас я ровным счётом не знаю ничего. Я никогда не попадала в аварию, тем более не сбивала человека. Я учусь на врача, чтобы помогать людям, а не давить их на перекрёстках. Хватит трястись. Жить будет, это главное. Позвонить есть кому? За руль в таком состоянии нельзя. Я судорожно перебираю в голове список тех, кому я бы могла набрать. Первым в голову приходят Марго и Данил, но их нет в городе. Олег в Москве, папа в Куршевеле. Варвара, Диана, ни одна из них не водит машину. Денис. Я обещала себе, что никогда не наберу его номер, но сейчас мысль о том, чтобы позвонить именно ему, кажется такой правильной. Просто чтобы он оказался рядом и сказал, что всё не так страшно. Я не с первого раза попадаю в иконку контактов. Настолько трясутся руки. В течение секунды смотрю на его имя и так и не передумав, жму на зелёную кнопку. Проходит один гудок, три, пять, и я до боли кусаю губу. Кто сказал, что он вообще возьмёт трубку? Он может быть занят, может спать, или у него нет желания разговаривать с сестрой своей невесты, которая калечит людей на дорогах. Его голос раздаётся в динамике так неожиданно, что из глаз в ту же секунду начинают течь слёзы. «Да, Маш». У тебя всё в порядке? Я даже не успеваю удивиться тому, откуда у него мой номер. Сейчас это не имеет значения. Извини, что я звоню тебе, просто больше некому. Я зажимаю рот, чтобы приглушить всхлипывание. Я сбила человека и совсем не знаю, где ты. Малая Пушкарская, рядом со остановкой, справа есть отель. ГИ скорую вызвала. Садись в машину и попытайся успокоиться. Я буду через 15 минут.